Глава 10. Спасским в кафе Дом. Был приятный вечер. Я усердно работал весь день и теперь вышел из нашей квартиры в доме 115 по улице Нотрдам-де-Шан. Прошёл через двор со штабелями досок, закрыл дверь, пересёк улицу, вошёл через заднюю дверь в булочную, фасадом смотревшую на бульвар Монпарнас, и через пекарню, полную тёплых хлебных запахов, и магазин вышел на бульвар. Был конец дня, в булочной уже горел свет. В ранних сумерках я прошёл по улице и остановился перед террасой ресторана Negre de Toulouse, где нас ждали к ужину салфетки в красную и белую клетку, продетые в деревянные кольца. Я прочитал меню, напечатанное на мимографии фиолетовой краской, и увидел, что дежурное блюдо сегодня рагу из мяса с бобами. Название разбудило во мне колот. Хозяин мисье Лавин спросил, как идёт моя работа, и я сказал, что очень хорошо. Он сказал, что утром видел меня за работой на кирасе клазери де Лила, но не окликнул меня, потому что я был очень поглощён писанием. У вас был вид человека, попавшего в джунгли, когда я пишу, я как слепая свинья. Но вы не заблудились в своих джунглях, мисье, в трёх соснах, сказал я. Я пошёл дальше, заглядываясь на витрины, радуясь весеннему вечеру и встречным прохожим. В трёх знаменитых кафе я видел людей со знакомыми лицами и просто знакомых, но были гораздо более симпатичные люди, совсем незнакомые. Они шли под зажигавшимися фонарями, спешили к какому-то месту, где они вместе выпьют, пойдут вместе, а после будут любить друг друга. Люди в важных кафе, может быть, занимаются тем же, а может быть, просто сидят, пьют, разговаривают, но любят только, чтобы их видели другие. Те, которые мне нравились, незнакомые, шли в большие кафе, чтобы затеряться в них, не привлекать к себе внимания, побытные днине друг с другом. К тому же, большие кафе были тогда дёшевы, с хорошим пивом и аперитивами по умеренной цене. которую чётко писали на блюдечках под стаканами. Таким здоровым не оригинальным мыслям придавался и в тот вечер, ощущая себя исключительным праведником, потому что сильно поработал днём, а хотел больше всего поехать на скачки. В период нашей настоящей бедности необходимо было отказаться от скачек. И сейчас как раз бедность была так близка, что я не мог рискнуть деньгами. По любым меркам мы всё ещё были очень бедны, и я всё ещё занимался мелкой экономией, говоря, что приглашён на обед, а на самом деле 2 часа слонялся по Люксембургскому саду и расписывал жене сказочные угощения. Когда тебе 25, и по конституции ты тяжеловес и пропускаешь еду, тебе очень голодно. Зато это обостряет восприятие. И я обнаружил, что многие мои персонажи обладают волчьим аппетитом, знают толк в еде, и большинство ждёт не дождётся выпивки. В Негар-де-Тулус мы пили хорошее как гор по четверть-половине и целому графину, обычно на треть разбавляя водой. Дома над лесопилкой у нас было корсиканское вино, очень убедительное и дешёвое. Очень корсиканское. Ты мог наполовину разбавить его водой, и оно всё равно проявляло характер. Тогда в Париже можно было хорошо жить почти за даром, а пропуская еду время от времени и не покупая новой одежды, можно было откладывать и позволять себе некоторую роскошь. Но в то время я не мог позволить себе скачки, хотя на них можно было заработать, если заняться игрой всерьез. Тогда еще не пользовались ни пробами слюны, ни другими методами выявления искусственно возбужденных животных, и допинг был широко распространен. Присматриваться к лошадям в падоке, определять по симптомам, какие из них простимулированы, полагаясь на свое чутье, иногда почти сверхчувственное, потом ставить на них деньги, проиграть которые не имеешь права. Для молодого человека, задержащего жену и ребенка, это неподходящий способ продвинуться в занятиях литературой, требующих полной отдачи. Я вышел из селекта, вельнув в сторону привиде Гаррида Стернса, потому что он непременно захотел бы поговорить о лошадях. В своей праведности я беспечно переименовал их в скипидарных одров, отрекшись от нгиеана, чтобы проработать весь день, как полагается серьёзному писателю. И вот, исполненный добродетелей презрев порок и стадный инстинкт, я миновал собрание обитателей ротонды и перешёл бульвар к дому. Дом Был тоже полон. Но там сидели люди, которые сегодня работали. Были натурщицы, которые работали. Были художники, которые работали до сумерек, и писатели, как никак поработавшие днём. Были пьяницы и чудаки. Некоторых я знал, другие были просто декорациями. Я подошёл и сел за столик к Паскину и двум натурщицам-сёстрам. Когда я стоял на улице Де лямбр и раздумывал не зайти ли мне выпить, Паскин помахал мне. Паскин был очень хорошим художником и пил решительно, сосредоточенно, не теряя ясности ума. Обе натурщицы были молоденькие и хорошенькие. Одна, очень смуглая, маленькая, великолепно сложённая, обманчиво хрупкая и порочная. Она была лесбиянкой, но любила и мужчин. Другая была похожа на девочку Глупая, но очень красивая, недолговечной детской красотой. Фигура у нее была не такая хорошая, как у сестры. Но в ту весну ни у кого больше не было такой хорошей. «Хорошая сестра и плохая сестра», — сказал Паскин. «Я с деньгами. Что будешь пить?» «Юн деми блонд», — кружку светлого сказал я официанту. «Выпей виски, я с деньгами. Люблю пиво». Если бы ты вправду любил пиво, то сидел бы в липе. Думаю, ты работал? Да. Продвигается. Надеюсь, да. Хорошо. Я рад. Вкус от жизни не потерял? Нет. Сколько тебе лет? 25. Хочешь с ней переспать? Он взглянул на смогную сестру и улыбнулся. Ей нужно. Думаю, ты уже об этом позаботился. Она улыбнулась мне приоткрытым ртом. Он развратник, сказала она. Но, милый, можешь отвести её в ателье? Прекрати это свинство, сказала светловолосая сестра. Тебя кто спрашивает, сказал Паскин. Никто, а я говорю. Будем как дома, сказал Паскин. Серьёзный молодой писатель, дружелюбный мудрый старый художник, две красивые девушки и целая жизнь впереди. Мы сидели Девушки отпивали понемногу. Паскин выпил ещё финалё, а я пиво. Но никто не чувствовал себя как дома, кроме Паскина. Смуглая иёрзала, выставляла свой профиль, чтобы свет подчёркивал линии её впалых щёк и грудь, обтянутую чёрным свитером. "Ты весь день позировала", сказал Паскин. "И тебе ещё надо демонстрировать свитер в кафе". "Мне это приятно", сказала она. Ты похожа на еванскую игрушку, сказал он. Не глазами, сказала она. У меня сложнее. Ты похожа на маленькую испорченную куклы. Куклу, может быть, но живую. Про тебя этого не скажешь. Это мы ещё посмотрим. Давай, сказала она, люблю доказательства. Сегодня их не получилось? А, это, сказала она и подставила лицо последнему вечернему свету. просто возбудился из-за своей работы. У него любовь с холстами, сказала она мне. Вечная грязь какая-то. Хочешь, чтобы я тебя писал, платил тебе и имел тебя, чтобы в голове была ясность и любил тебя вдобавок, сказал Паскин. Бедная куколка. Миссия, я вам нравлюсь? спросила она. Очень. Но вы слишком большой, грустно сказала она. В постели все одинаковые. Неправда, сказала её сестра, и мне этот разговор надоел. Вот что сказал Паскин: "Если думаешь, что у меня любовь с холстами, завтра напишу тебе акварелью". "Когда будем есть?" спросила сестра, "и где?" "Поедите с нами", сказала смоглая. "Нет, пойду ужинать с моей легитим, законной". Тогда так выражались, теперь говорят: "моя регуляр". "Вам надо уходить". И надо и хочу. Так иди, сказал Паскин. И смотри не влюбьсь в пишущую машинку, если влюблюсь, перейду на карандаш. Завтра акварель, сказал он. Ладно, дети мои, выпью ещё одну и поужинаем где захотите у викинга, живота звалась брюнетка. Хочешь посмотреть, как я выгляжу на фоне красивых нордических мужчин? Нет. Мне очень нравится у викинга, сказала Брянетка. И мне подхватила сестра. Хорошо, согласился Паскин. Спокойной ночи, молодой человек, и крепкого сна. И тебе того же. Они не дают мне спать, сказал он. Совсем не сплю. Отоспитесь сегодня. После викинга, он улыбнулся, вздвинутый на затылок шляпы. Он был похож скорее на бродвейского фланёра 90-х, чем на славного художника, каким он был. И потом, когда он повесился, я любил вспоминать его в тот наш вечер в доме. Говорят, во всех нас заложены семена того, что мы сделаем. Но мне всегда казалось, что у тех, кто шутит при жизни, семена покрыты лучшей почвой и навозом высшей категории.